Спустив пары, царь отнял у сотника свою державу, отвесил его напоследок хорошего пинка и повернулся к Виталию. Писарь тем временем поспешил сесть за столик, разложил перед собой бумаги, поставил чернильницу-непроливайку, макнул в нее гусиное перо и застыл в ожидании начала допроса. На сам все расскажешь!» — Али сразу на дыбу? — грозно спросил царь. Не успел юноша открыть рот, как палач за него тут же ответил. — Ничего не скажет, царь-батюшка. Я тут с ним уже потолковал ни в какую. — Пусть меня режут, — говорит. — Пусть бьют, пусть на дыбе подвешивают. Ничего не скажу. А вот ежели испанские сапоги на меня примерить, Да задолбал ты меня своими сапогами, малюта! Я тебя спрашивал, возмутился царь. Так я же в интересах дела, стушевался палач, чтобы значится время ваше драгоценное за зря не тратить. Правда, мой палач говорит, уставился на Виталия царь. Врет, лаконично ответил юноша. Наоборот. «Это он меня уговаривал молчать, пока меня пытать будут. Вы бы его проверили, может, засланный какой?» «Что?» — ахнул палач. «Это я-то засланный, да я верой правдой, царь-батюшка!» Рухнул на колени малюта. «Не верю супостату, я собой исконно русский, вот стены крест!» Царь внезапно рассмеялся. А ты ловок, Шельма, погрозил он пальцем Виталию. В первый раз и вижу, что вы палач перед узником на коленях стоял. Я не перед ним, я перед тобой, царь батюшка на коленях стою. А этого изверга я сейчас лично надебу, аль куда прикажете. Помолчи, малюта, отмахнулся царь. С тобой все ясно. Все с иноземными новинками носишься. И чего ты к этим сапогам привязался?» «Так вещь-то какая! Да ты на себе испробуй!» «Чего сказал?» — изумился царь. «Ну, тогда на нем!» — ткнул пальцем в немца палач. «Найн!» «Вот видишь!» — повернулся к Виталию Малюта. «Только ты остался!» Больше не на ком испытывать. — Ваше Величество! — устало вздохнул юноша. — Наденьте на него намордник, и давайте, наконец, с этим кончать. Спрашивайте, чего хотели, а то мне уже надоело тут висеть. — Ишь, какой нетерпеливый! Царь почесал с скипетром затылок, заставив корону съехать на лоб. — Ладно, попробуем. На отвечай, как на духу. Кто таков, чьих будешь?» «Так, давайте сразу определимся», — строго сказал юноша, привычно беря инициативу в свои руки. «Что буду я не чьих. Я сам по себе. Свободный человек. Никому не принадлежу и никому не подчиняюсь. Это во-первых. Во-вторых...» — Зовут меня Войко Виталий Алексеевич. Теперь ваша очередь. — Какая еще очередь? — Опешил царь. — Культурные люди, — пояснил юноша, — прежде чем приступить к светской беседе, обычно сначала представляются друг другу. Я представился. Теперь ваша очередь. — Я так и знат! возликовал глава купеческой гильдии. — Он яст культурный человек, русишнайн, иностранный поттанный. — Да помолчи ты, зубная боль, — Сморщился царь. — Ладно, так и быть, представлюсь. Царь Гордон. — Стоп. — А ты что, обо мне ни разу не слыхал? — Неа, — мотнул головой Виталий. — Я не местный. — Ну да, мои подданные так и не одеваются. Гордон окинул довольно необычный для этих мест наряд юноши. — Ну давай, иноземный гость, не местный. Рассказывай, кто ты такой, откуда, как сюда попал, зачем стрельцов моих побил? — Вообще-то я не иноземный вздохнул Виталий. «Не местный, но и не иноземный русский я». «Чем докажешь?» — бодро спросил царь. «Тебе что, паспорт истории показать?» Разозлившись, перешел на ты Виталий. «А что это такое?» «Ну, удостоверение личности. Свидетельство о том, что я живу в России, прописан в Рамадановске». «Прописан». — заинтересовался Гордон. — Ты что, ЦПШ прошел? — Ну, если речь идет о церковно-приходской школе, то нет. Я академию заканчивал. — О, ви есть ученый! — оживился Вилли Шварцков. — Тель Оксфорд. Рамадановский филиал Московской академии Журфак. — О, эр ist френч-француз! — — Все, ваше величество, он не ест ваша юрисдикция. — Любой иностранный шпион есть моя юрисдикция, — жестко сказал царь. И, почувствовав в его голосе металлические нотки, глава купеческой гильдии поспешил заткнуться. — Он только что сказал, что русский. — Тогда при чем здесь Франция? Я есть русский, подтвердил Виталий. А журфак – это факультет журналистики, обычная аббревиатура. Гм, говоришь вроде по-русски, удивился царь. А слова иноземные, даже я таких не знаю. Шпекансидач! Внезапно рявкнул он. Найн! Чисто автоматически ответил юноша. Вот он и попался, шпион иноземный!» Радостно завопил палач. ну тарбачка, ты голова. Можно теперь на него сапожки примерить?» «Что на это скажешь?» Весело спросил Виталия, царь. «А то и скажу, найн. По-немецки я совсем не бум-бум. Немножко читаю со словарем, и все. Вот если бы ты спросил...» «Do you speak English?» Был бы другой расклад. На Английскому нас учили, серьезно. Я же журналист. Без английского нам никак нельзя. Правда, я его тоже не знаю. Вернее, знаю на уровне «Три пишем два в уме». Чуть из академии из-за него не выгнали. Честно признался юноша. Так что можно считать, читаю со словарем. А это как? Не понял царь. Но это так. Берешь английский текст и за каждым словом ныряешь в англо-русский словарь. На языке мне никогда не давались. Но ничего, я же на русском пишу. Читателей пока не жаловались. Хочешь сказать, что ты писарь? Ну да. Царь батюшка. Заволновался писарь. Не верю я ему. Ну, какой он, писарь, ты на рожу его срамную, синюшный, посмотри. Да разве, писарь, одними ручечками да ножками твою царскую охрану так бы раскидал, как он стрельцов-то гонял? Человек двадцать с ним справиться не могли, пока он случайно Ваньку-левшу не зацепил, да его в водке не разобил. Да если б Ванька нашим исконно русским оружием-дрыном его по затылку не благословил, Ни за что не взяли. Так бы до сих пор городскую стражу и гонял. «М-да», — почесал затылок царь, — «Согласен, подозрительный писарь. Ну-ка, тащи сюда его суму.